16. -е. В зоне F тоже встречалась смертельная опасность. Из земли выдался небольшой перламутровый пузырь, лопнул, и из него выкатился поток сверкающих шариков. Они устремились к Раулинсу. Эти шарики двигались с какой-то злобной решимостью потока голодных солдат-муравьев. Они жалили плоть. Он растоптал множество их, но при этом чуть не оказался слишком близко к внезапно вспыхнувшему пронзительно-голубому источнику света. Он пнул три шарика в сторону этого источника, и они расплавились».